Глава 13. «Где мой чай, Нина?» «Минутку!» — пообещала девушка. Сорвала с себя пальто, швырнула на вешалку и побежала в офисную кухню. Она резала сыр, наливала воду в чайник, а ее глаза слезились и ужасно хотелось чихнуть. Но чихнула она прямо в чашку китайского ароматного чая в ту минуту, когда подавала ее шефу. Точно как по закону подлости. А про законы подлости Ниночка знала все. И про то, что если может случиться что-то плохое, оно непременно случится. И про бутерброд, который падает маслом вниз. И про ломающийся именно в тот момент, когда нужно распечатать важный документ принтер. Ей вообще казалось, что стоит только Одинцову оказаться рядом, как у нее ломалась вся техника. Проливались чай и кофе, а заодно еще отказывали мозги и конечности. «Простите, я переделаю». Опустив взгляд, пролепетала девушка. Одинцов ничего не сказал, лишь бросил взгляд на дорогущие часы. «Конечно, переделает. Вот только когда? Вы вообще знали, как и сколько должен завариваться хороший зеленый чай?» А дальше день понёсся еще хуже. Совещания, крики, всем главам отделов по шапке, увольнение заместителя. А напоследок шеф вызвал к себе сотрудников отдела продаж всем составом и отчитал их тихо. А это было еще страшнее, чем крики, ведь когда одинцов тихо рычал на подчиненных, значит, их дни в компании были сочтены. Нина, где договор? Раздался его голос, когда из кабинета с стройным рядком вываливались еле живые продажники. Он должен был лежать на моем столе еще час назад. Секунду, пообещала растерянная Ниночка. Высморкалась и стала быстро перебирать бумаги, лежавшие возле компьютера. Но злочастного договора нигде не было видно. Черт! В этот момент и раздался звонок. Компания от трейдинг приемная, пробубнила Ниночка, продолжая искать бумаги. Здравствуйте, это снова Борис Одинцов. Послышалось с трубки. Только не сейчас, пожалуйста. Нина рассердилась. Борис Одинцов, брат шефа, пытался дозвониться Олегу Геннадьевичу уже несколько лет. Как объяснила предыдущая секретарь, ни в коем случае нельзя было говорить об этом звонке боссу, тот моментально приходит в неистовство. А когда он приходит в неистовство, сами знаете, лучше прятаться в укрытие и несколько часов не попадаться ему на глаза. «Шефа сейчас нет», — озвучила вызубренную фразу Нина. Меньше всего ей сейчас хотелось разбираться в хитросплетениях родственных отношений Одинцова. «А когда будет?» — спросил мужчина. Он привык к отказам, но сегодня его голос был особенно грустным, каким-то даже печальным, таким, что Ниночке впервые стало его жаль. «Я не знаю», — девушка сглотнула. «Если хотите, оставьте свой номер телефона, и я ему передам», — сказала она, чтобы хоть как-то его утешить. Тот, кажется, сразу оживился, продиктовал номер, поблагодарил и попрощался. «Нина!» — раздалось из кабинета начальника и секретарь принялась рыться в документах еще активнее. «Да где же этот чертов договор?» «Нина!» Один сов оказался у ее стола так неожиданно, что девушка вскрикнула и уронила целую стопку бумаг. Все разлетелись веером в разные стороны. Несколько листов приземлились прямо к ногам босса. «За что я вам плачу, Нина?» — завелся тот, оглядывая кабинет. «Вы элементарно не можете даже держать документы в порядке!» «Простите!» — выдавила девушка. «Вы все вечно забываете, путаете, проливайте, ломаете! Я никогда не встречал никого более бестолкового, чем вы!» — воскликнул он. И вот тут-то она не стерпела. Как дала ему пощечину с размаху! И сама не поняла, как вдруг ее губы оказались на губах этого несносного хама, То ли она сама его поцеловала вместо удара по щеке, то ли так покачнулась, что уткнулась губами в его лицо. В любом случае, это недоразумение длилось не дольше пары секунд и тут же оборвалось. Нина отпрыгнула от мужчины, содрала с вешалки своё пальто, спешно накинула его на плечи, рванула свою сумочку и со всхлипом прокричала. «Идите вы к черту, Олегов... Гов... Геннадьевич! Я увольняюсь!» И убежала, звонко стуча облучками по гладкому каменному полу. А Одинцов так и остался стоять посреди приемной в полнейшем недоумении, да еще и с поцелуем неуклюжей, но очень исполнительной ниночки на своих губах.